Глава восьмая. Десять часов 47 минут. «Ваш кофе, шеф?» «Спасибо». Петр велико протянул руку, даже не обернувшись, и взял стакан из рук лейтенанта Жуло Флора. Несколько полицейских осматривали первый этаж отеля «Ред Корнер». «Я взял вам Кати Бленд», — уточнил Жуло. «Кофе сезона. Ароматы лимона, пряностей и красных фруктов». Майор не донес стакан до рта. «Ты серьезно? Прямо из Восточной Африки?» Уникальный, неповторимый вкус. Петр нахмурился, посмотрел на подчиненного и тот понял, что его шеф потрясен. Предпочитаете мой? спросил он. Кофе Верона, встреча Латинской Америки с Индонезией и ноткой итальянского рост? Петр опустил глаза на черную жидкость. Кофе влюбленных не отставал жило. Идеально сочетается с шоколадом и... Он заткнулся, заметив, что пальцы майора побелели, как будто он собирался швырнуть стакан в гигантский экран, висевший над автоматом с напитками. Все в отеле было автоматизировано. Двери, видеокамеры, продажа пива, презервативов и массажного масла — все. Велико осторожно пристроил стакан перед собой и обратился к полицейскому, стоявшему ближе всех к его столу. «Лиан, можешь запустить кино?» Пальцы молодого сыщика... Запархали по клавишам ноутбука, соединенного с большим экраном. «Не понимаю, как парни это сделали», — сказал майор лейтенанту, «но они сумели вывести изображение с камер слежения на этот телевизор. Устраивайся поудобнее, дружок. Сеанс сейчас начнется». Они уселись в полосатые розовые с золотом кресла, стоявшие у низкого круглого стола из лакированного дерева. На экране появились кадры, снятые уличной камерой. Петр остановил фильм в 00.23 когда перед объективом появился Франсуа Валлиани. Он обнимал за талию девушку чуть ниже его ростом. «Стоп, Риан!» Изображение застыло. «Единственный момент, когда девица смотрит прямо в камеру», объяснил Петр. Жило прищурился, вглядываясь, майор с брезгливой гримасой отхлебнул кофе. Они, конечно, обязаны идентифицировать спутницу жертвы, но вот получится ли. На голове у нее был длинный шарф редкого плетения, складки скрывали большую часть лица, делая его практически неузнаваемым. Темные глаза с вызовом смотрели на будущих зрителей, пухлые губы были ярко накрашены, подбородок восхищал изяществом линий. Лейтенант Флор подумал, «Эта девушка похожа на ангела, она не может быть убийцей», но сразу устыдился своей глупости. «Странно, патрон, вы не находите? Зачем смотреть прямо в камеру, если планируешь кокнуть мужика?» Майор так и не справился с кофе. Он следил взглядом за Рианом, мельтешившим между креслами, как официант с картой коктейлей. «Все длится четверть секунды, Жило. Девка показывает только то, что хочет, и умело использует шарф как чедру. Это не чедра, патрон Ну, не кап или хиджаб, называй как хочешь, но... Смотрите внимательнее, шеф». Майор раздраженно дернул плечом и посмотрел на подчиненного. «Шустрый, эффективный, изобретательный, но уж слишком наглый. На ткани есть узор?» — пояснил Жело. «Вроде бы совы» бежево охристой птички. Я заметил. И что? Ну, не слишком ли это вызывающе? Совы на религиозном покрывале. Так не положено ты об этом? Петр Велико обратился к лейтенанту Эльфасси. Риан, Коран допускает рисунок на чедре, Цветочки, зверюшки? Понятия не имею. Я изучал священную книгу в детском саду. Вы хорват, майор, но я же не прошу вас назвать имена всех апостолов. Петр вздохнул. Ладно, не придирайся и ответь на вопрос. «Если вы настаиваете, это недопустимо, но...» Он вгляделся в экран. «В принципе, узор вполне скромный, все-таки не Микки-Маусы. Твои эти логические познания поражают воображение, Риан. Так мы никуда не продвинемся. Сделай раскадровку, увеличь и распечатай ее глаза, нос, подбородок. Если повезет, сможем идентифицировать нашу жестокосердную красавицу». Жило беспокоила одна деталь — вызов, с которым незнакомка смотрела в камеру. Она будто просчитала все, до мельчайших деталей, самый крошечный момент, когда камера могла снять ее украдкой. Если девушка не хотела быть узнанной, она могла наклонить голову, спрятаться за шарфом. Вместо этого она словно сознательно оставила им указание, след, но в расфокусе. «Так поступают серийные убийцы в детективах», — думал Джулло, «насмехаются над полицейскими, когда шлют им письма, помогают, если те сбиваются со следа или морочат голову». «Даже если мы установим ее личность», — сказал он, — «девица совсем не обязательно убийца». Велико оторвался от созерцания кофейного стаканчика. Она входит в отель вместе с Франсуа. Они поднимаются в один номер. Несколько часов спустя они находит мертвым, прикованным к спинке кровати и обескровленным, не понимая, что еще тебе нужно. Может, она была приманкой? Ни одна камера не зафиксировала ее на выходе из гостиницы. Не исключено, что Валяне был жив, когда они расстались а убийца появился потом». Майор выслушал гипотезу подчиненного и вдруг расхохотался. «Да ты влюблен, Ромео! Не забыл, что чутье моя епархия? Ты ученый, а выдаешь никчемную теорию, потому что у этой девушки большие темные глаза, рот сердечком и хрупкая, как у птички, фигура». Лейтенант покраснел. Мерзавец Петр, Самый умный, но и самый невыносимый из всех сыщиков бригады. Он закашлялся и допил кофе под насмешливым взглядом майора. Кофе Верона, кофе влюбленных. Необходим отвлекающий маневр, чтобы он мог задать давно крутящийся в голове вопрос. «Не фантазируйте, патрон. Лучше расскажите об ассоциации, где трудился Франсуа Валиани. А Вогельзук, вы, похоже, хорошо осведомлены». Эффект получился мгновенный. Лицо велики изменилось и стало как смайлик с перевернутой улыбкой. Он выпил половину Кати Бленд, даже не поморщившись, и снизошел до объяснений. «Вогельзук» одна из крупнейших в Европе ассоциаций занимающихся защитой мигрантов. На них работают сотни людей в Старом Свете и в Африке. В переводе с немецкого «вогельзук» — миграция, или перелетные птицы. Каждый год над Средиземным морем пролетают больше 5 миллиардов птиц, и никто не спрашивает у пернатых паспорт или вид на жительство. Улавливаешь символику? Штаб-квартира «вогельзук» находится в Марселе. Кроме того, у них полно филиалов. Ассоциация, само собой, работает в контакте с таможенниками, полицейскими и политиками. У нее официальное соглашение с Фронтексом, агентством Европейского Союза по безопасности внешних границ. Удовлетворен, Ромео? Без сомнения, патрон. Попробую пошевелить мозгами и понять, что ответственный финансист Вогельзук делал в Red Corner. Между прочим, Ромео не болбесничал, пока ждал в Старбаксе свой кофе Верона. Он включил планшет и положил его на низкий столик. На экране появилась ракушка, найденная в кармане Франсуа Валиани. «Я включил программу распознавания. Думал, придется долго ждать, но не томи!» — прикрикнул на него Пётр. «Не пришлось». Ответ появился через несколько секунд. «Я нашел близняшек нашей фитюльки». «Держитесь крепче, шеф. Эта трехсантиметровая фарфоровая фиговина встречается гиперредко в нескольких уголках планеты». «Что насчет Средиземноморья?» Мимо. «Кузины ракушки живут припивающие на мальдивских пляжах и на побережье Индии. Только там. Я все проверил. Форму, раскрытие, расцветку». «Что там забыл, Франсуа?» «Это не сфера деятельности, Вогельзук. А с анализом крови ты продвинулся?» «Притормозите, патрон. У меня было всего несколько минут, пока юная прелестница готовила любовный напиток». Петр покачал головой, не удержавшись от улыбки. «Но у меня все-таки есть теория, которую следует подкрепить доказательствами. Единственное, что ставит меня в тупик...» Красный разорванный браслет. Поэтому его прервали громкие возгласы у входа в отель, куда подкатил полицейский фургон. Из него вышли двое полицейских. Петр, у нас в машине нежданные гости!» Жюло бросил последний взгляд на экран, словно девушка в шарфе зачаровала его, и пошел за Петром к выходу. Один из приехавших офицеров кивнул на африканцев в фургоне. Пожилой выглядел смирившимся. Тот, что помоложе, со шрамом через все лицо от виска до подбородка, Яростно бился головой о стекло дверцы. «Недегалы слонялись возле порта, без документов. Смотрели на море, как будто хотели броситься и пересечь его вплавь в обратную сторону». Петр пригладил злохмаченные волосы и бессильно уронил руки, давая понять, что у него есть более важные дела. «Ладно», — нехотя процедил он, — «ведите их в участок. Попробуем выяснить, откуда они приехали, чтобы отослать их назад». Пожилой африканец по-прежнему ни на что не реагировал, а человек со шрамом начал колотить по бронированным стеклам. Жило удивил не его гнев, неравнодушие коллег полицейских. За год он почти отучился различать, где проходит граница между беспомощностью и насилием. Кулак влепился в дверцу, эбеновый, светлый по краю. На запястье буйного арестанта был синий браслет.